Глава восьмая «Ну что, рассказывай!» Нина плюхнулась на диванчик в нашем любимом кафе. После разговора с мамой вытащила ее на разговор, а то до утра не дотерпит. «Итак, позвонила триста тысяч раз. После моего продолжительного рассказа про ЗАГС, контракт и знакомство с родителями Нина ненадолго замолчала. «А секс?» – вдруг спросила подруга. «Секс в контракте не оговаривается». Не очень хотелось говорить на эту тему, но если не с Ниной, то тогда вообще с кем? Слушай, Лер, он невероятный мужик, даже от фото слюни текут, а живьём так вообще, наверное, сплошной комок сексуальности. И что, никаких намеков с его стороны? Намеков как раз-таки вагон и маленькая тележка. И ты что, думаешь, что ли? Ты два года без мужика, напомнить, как совсем недавно скулила мне в трубку и носом шмыгала? Бегала на свидания с этими недоделанными романтиками, за которых в кафе сама платила. Я всё помню очень хорошо. Серьезно смотрела на нее. Понимаешь, контракт на два года, и я не хочу по его окончанию остаться за бортом жизни и желаний Роберта Орлова. Два года спать в его постели, обнимая по ночам, а потом размазывать слезы по подушке и выть на луну от обиды и боли, собирая разбитое сердце? Я так не хочу. Я влюблюсь в него, Нин. От одиночества, от тоски, в конце концов, по причине того, что он весь такой шикарный и офигенный. Женщин он завоевывать умеет, и я не стану исключением. Лера, я все понимаю, сомнения, обиды, разочарования, желание оградить себя от переживаний, но... А может, к черту все это? Получи удовольствие и близость с мужчиной мечты, а потом... А потом 50 миллионов уверенно скрасят твое одиночество после развода. Я невольно улыбнулась. Умеет Женинка во всем найти плюсы. Может, ты и права. Не может, а права. Вот вспомнишь еще мои слова. Пока он сам намекает и тянется к тебе, не отталкивай, а то потом захочешь, а он тебе отворот-поворот. Мужчина обижаться тоже умеют. Симпатия ведь есть? «Есть. А значит, все остальное приложится. Два года – большой срок. Каким бы маленьким он тебе ни казался, поверь, по окончанию контракта он тебя не отпустит». «Я тебя поняла. Пора перестать бегать от него». точки. На следующий день пошла на работу, написала заявление, выслушав кучу претензий от директора. «Да, не совсем правильно уходить за месяц до окончания учебного года, но вариантов у меня нет». «Роберт мне не позволит работать всю неделю, а на выходные приезжать в Москву». Контракт подразумевает наличие жены рядом. «Попрощалась с детьми, потому как с окончанием курсов закончится и мой срок отработки. Сюда я вряд ли вернусь, а может, вернусь через два года». Коллеги поздравляли с замужеством, Нина лишь улыбалась в стороне, зная всю подноготную счастливого брака. Собрала то немногое, что было ценно для меня, и направилась в паспортный стол. Хотелось за этот день сделать все по максимуму, остальное решу, когда приедем с мужем к маме знакомиться. Желала, чтобы мама приехала к нам в Москву, на его территорию. Квартира у нас была хорошая для нашего города, но все таки немного было неудобно перед Орловым, вряд ли он согласится спать на стареньком диванчике. Роберт. «Привет, фиктивная жена. Как разговор с мамой?» «Я». «Привет, фиктивный муж. Лучше, чем я думала. Через пару недель нужно приехать познакомиться лично, чтобы она не думала, что ты какой-то мифический персонаж, и я тебя выдумала». «Роберт». «Безоговорочно согласен. Когда приедешь?» «Я. Завтра». «А что, уже соскучился?» «Роберт». «Гарольду одиноко спать одному, трепетно переживая за нервную систему своего пса». «Я. Не переживай». «Уже завтра он будет сопеть мне в спинку влажным носиком». «Роберт. Лучше бы я в твою спинку сопел. Если серьезно, завтра вечером выход в свет. Мне в одиночестве нельзя. Жду». От последнего сообщения по телу прошла волна желания. Представила себя с Робертом в постели. Много мышц и взрослая сила, нависающая надо мной, глаза, наполненные желанием, и руки, прикосновения которых я желала. «Чёрт». Влипла ты, Лера, влипла по самые ушки. Без помощи женскому здоровью я обходилась почти два года. Это просто, если рядом никого нет и даже не намечается. Но на одной территории с Орловым становилось сложно, и я видела его каждый день, и он будто специально щеголял после душа в одном набедренном полотенце, не стесняясь. В такие моменты я старалась сразу исчезнуть, чтобы не видеть его мускулистое тело и широкую спину, по которой нетерпимо хотелось провести ладонями, ощутив всю прелесть желанного тела рядом». А еще он мне снился, как правило, исключительно в сценах интимных и эротичных, просыпалась по ночам со жгучим желанием внутри и пульсацией внизу живота. Хотелось вскочить и ворваться в его комнату, чтобы он сию секунду исполнил все желания. Но я себя останавливала. Пока останавливала на права, нужно брать от ситуации все. и если через два года Роберт не изменит решение и брак будет расторгнут, я это переживу. Постараюсь». В шесть часов утра субботы была готова к выезду, пока нет пробок. Миша заранее забил мне маршрут в навигатор, сказал, что так быстрее, и не попадешь в эпицентр пробок. «Лер, я вас буду ждать». Мама провожала меня. «Я же сказала, через пару недель приедем, не переживай». «Роберт тоже хочет с тобой познакомиться. С его отцом я знакома. Правда, мама живет в Испании, но и она иногда прилетает в Россию. Пока, мам!» Чмокнула родную женщину в щеку и, помахав рукой, направилась в сторону столицы. Восемь уже было на стоянке нашего элитного дома. Меня никто не встречал, Роберту не говорила, во сколько приеду, так что муж не ждал. Его машина стояла рядом, сегодня выходной. Интересно, чем занят? Открыла дверь и замерла. На входе в сторонке увидела женские туфли на высокой шпильке, точно не мои. Эти дорогие, ярко-красные, элитные, а значит, хозяйка обуви из круга Роберта. Гарольда не было, мне навстречу никто не бежал, и я даже не слышала пса. Прошла в гостиную, пусто, никого. На столе начатая бутылка виски и два бокала. Медленно поднималась по ступеням вверх, ноги стали ватными, непослушными. Умом понимала, что я сейчас увижу, но верить не хотелось до последнего. Подойдя к двери спальни, мужа застыла в нерешительности. Хочу ли я увидеть то, что там происходит? Надо. Сейчас. Чтобы понимать, что меня ждет, знать, что сказок не бывает в принципе. Толкнув в дверь, лицезрела картину. Мой достопочтенный супруг находился в постели с женщиной. И этой женщиной была Кристина Аланова. Как по заказу, она тут же открыла глаза, посмотрев в мою сторону. «Ой!» – приложила ладошку к рту, изобразив максимально невинное выражение лица. «Как неудобно получилось!» «Неудобно спать на потолке, а тут какое-то другое слово, милое, нецензурное!» Я разозлилась. Роберт сам говорил о том, что эта мадам желания в нем не вызывает, но сейчас именно она лежала с ним в постели. Видимо, от звука наших голосов Орлов пришел в движение, с трудом разлепив глаза, приподнялся на локтях, смотря прямо на меня с улыбкой. «Обалдеть! Он еще и улыбается!» «Лер, ты уже приехала! и Я ждал!» Сонно прищурив глаза, смотрел на меня, как ласковый котяра. «Я вижу, как ты ждал, Орлов!» Кивнула в сторону Кристины. Он повернул голову и дернулся, словно от разряда электрического тока. «Какого хрена ты здесь делаешь?» Даже удивляется искренне. Правдиво. Ничего себе. прям как в фильмах, когда жена застаёт мужа в спальне с любовницей, и он, оправдываясь, говорит, что не понимает, как эта женщина сюда попала. «Видимо, инопланетяне принесли». «Роб, милый, ты что, не помнишь нашу страстную ночь?» Аланова удивленно хлопает глазками, вот-вот слезу пустит. Лицо Роберта напрягается, видимо, он отчаянно пытается вспомнить события вчерашнего вечера. Получается, не очень. Снова непонимающе смотрит на Кристину, затем на меня, в глазах пустота. «Ну, вы тут разбираетесь, о каких страстях идет речь, а мне пора». Силой, захлопнув дверь, практически слетела вниз. Схватив сумку, вышла из квартиры. Сейчас была благодарна тому, что есть своя машина, и, сев в нее, могу без проблем уехать, куда захочу. В горле стоял противный ком, слёзы бессовестно наворачивались на глаза. Мне было больно и противно. Больше больно. Да, постель мы так и не разделили, но все равно было стойкое ощущение, что мне изменили, предали, обманули. И Я поверила. Хотела верить, что мужчина, так неожиданно появившийся в моей жизни, может прочно в ней обосноваться, принеся с собой счастье. Дура. Тысячу раз дура. Сидела за рулем, выпуская дым в открытое окошко и пытаясь успокоиться хоть немного. Нельзя в таком состоянии выезжать на проезжую часть, проблем не оберешься. Руки трясутся, даже ключом в замок зажигания попасть не могу. «Посижу десять минут и поеду обратно, в Александров, и ещё не поздно забрать заявление на увольнение, а мама всегда мне рада».